Так как металлические скобы были приспособлены для спуска небольших существ, то очень скоро я почувствовал усталость. Это не только усталость, но и подлинный ужас. Одна скоба неожиданно прогнулась под моей тяжестью, я едва не полетел вниз в непроглядную темноту. С минуту я висел на одной руке, и после этого случая не решался более останавливаться.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 Все, кроме небольшого кружка вверху, было темным. Когда я снова поднял голову, Уин уже исчез. Мучительная тревога овладела мной. У меня мелькнула мысль вернуться наверх и оставить подземный мир в покое, но я все-таки продолжал спускаться вниз.